На следующее утро Джаспер решает, что всё будет по-другому. Он раздаст приказы, перекрасит фургоны, велит Брунет шить новые костюмы. Он закажет огромные тубы макасарового масла для втирания в шкуры зябр и верблюдов. Он закажет более впечатляющий занавес, расшитый такими же звёздами и лунами, как дублет Нел. Там будет надпись: «Балаган чудес Джаспера Джупитера", и каждая буква будет больше, чем Брунет. Вчера случился досадный провал, небольшая ошибка. В конце концов, он человек, а не автомат. Он бьет в барабан и ходит между фургонами. «Подъем! Подъем! Подъем!» Люди выходят из фургонов, стонут и потягиваются. Джаспер расхаживает между ними, и все взгляды устремлены на него. Он внушает себе, что может это сделать, должен это сделать но мир выглядит размытым по краям, и он как будто пускает губами пузыри, а не слова, перебирая ногами в безвоздушном пространстве. Он заставляет людей репетировать представление с самого начала, хотя они устали и давали очередное шоу перед толпой всего лишь шесть часов назад. Через четыре дня королева увидит наше представление. Оно должно быть идеальным. Ни одной фальшивой ноты, никаких помарок. «Это моё шоу, это наш великий момент. Королева должна быть изумлена, зачарована, заворожена нашими чудесами». Джаспер замечает, что Перл нигде не видно. Должно быть, кто-то держит её подальше от глаз, и он только рад этому. Он заставляет Стеллу чирикать на трапеции, пока у неё не ломается голос, и не обращает внимания на её угрюмый взгляд». Девушка-лобстер юлит в своём контейнере с дыхательной трубкой так долго, что её кожа морщится причудливыми складками. Джаспер щурится, глядя на происходящее, и задаётся вопросом, насколько это поразительно. Он беспокоится, что слишком погрузился в гущу приготовлений и утратил способность глядеть со стороны. Если кто-то и способен распознать подлинную новизну, то это королева, любительница странного и необычного». Он не обращает внимание на слезы, гримасы и жалобы. Он дал достаточно им всем. Он думает обо всех чудесах, которые жили раньше, сотни и сотни лет назад, о великанах с расколотыми от костного роста черепами, о карликах, живших в птичьих клетках в королевском зверинце, о детях-медведях, забиваемых камнями в их родных деревнях. Так много детей были обречены на холодную и голодную смерть. Но он дал этим людям кров, пищу и деньги. Он дал им помост, способ подняться к славе из жизни, полный насмешек и побоев. Он дал им профессиональные навыки, чтобы они не сгнили заживо в галереях, как показные чудеса живой плоти. «Где Брунет?» — гневно спрашивает он, оглядываясь вокруг. «Сейчас ее выход!» Он отдергивает занавес. «Я спрашиваю, где Брунет?» «Уж надеюсь, она не лежит в постели с больной головой снова!» «Кто-нибудь, найдите ее!» Шорох, шелест бумаг. Женщины отодвигаются от него. Нелл, Стелла, Пегги. Он расчесывает солнечный ожог на шее. «Она спит? Заболела? Где она?» Никто не осмеливается встретиться с его взглядом. Он крепко сжимает кнут, но один из работников выходит вперед. Это Дэнни, тот самый парнишка, которого он недавно избил за попытку побега. «Мы не смогли ее найти!» не смогли найти? Семифутовую женщину? Она что, стала невидимкой?» Парень мнёт кепку в руках. «Думаю, она ушла, убежала». Джаспер пронзает его взглядом. «Как давно ты узнал об этом?» Молчание. Он слышит только стук экипажей, проезжающих по улице, да скрип трибун на ветру. «Я спрашиваю, как давно вы знали об этом?» «С утра, когда вы позвали всех?» С самого утра, должно быть?» Она уже приближается к Саутгэмптону. Он хватает Дэнни за ворот рубашки и с силой толкает вперед. Тот падает на пол. Остальные работники расступаются, образуя широкую дугу вокруг него. Он с силой щелкает кнутом по утоптанной земле, поднимая клубы пыли. Горизонт накреняется. Его руки дрожат от неутоленной жажды насилия. Жертва превращается в наковальню, а кнут — в продолжение его руки. Треск разрываемой плоти. Сдавленные крики, аханье и вздохи вокруг него. Он тоскует по Крыму, где могло случиться все, что угодно, где людей убивали маленькими кусочками металла, где Дэш хлопал его по плечу, где они жгли дома и бегали по склонам холмов с бряцающими мешками на спине, набитыми награбленным добром. Их воинское братство было его жизнью, его дыханием, оно было всем для него чьи руки обхватывают его сзади и выхватывают кнут из его руки. Он вырывается, изворачивается и оскаливается, готовясь врезать тому, кто посмел вмешаться. Тоби смотрит на него, и Джаспер опускает руку, не веря своим глазам. Он спотыкается и с трудом сохраняет равновесие. Пот капает с его носа, струится между лопаток. Он пытается собраться силами, снова обрести голос. «Найдите ее!» — ревет он и переводит дух. «Найдите ее!» Нэл. Люди пятятся от Джаспера, как будто гнев создает огненное кольцо вокруг него. Потом начинают целенаправленно расходиться, чтобы помыть животных, покрасить фургоны, надраить деревянные скамьи, подготовиться к представлению для королевы, лишь бы убраться с его пути. "Куда она ушла?" шепчет Нэл на ухо Пейги, когда они пересекают двор. Пейги пожимает плечами. «Что сделает Джаспер, если найдет ее?» «Не знаю», — тихо отвечает пейги «Абель родом из маленького рыбацкого поселка. Если повезет, они найдут себе тихое и укромное место». Миниатюрная женщина тянется за метлой и снимает ее с крюка с помощью кочерги. Она наполняет ведро и начинает обливать плиты садовой дорожки. «Сделай что-нибудь», — шипит она и пинает куриную косточку, которая отлетает в траву. «Покажи, что ты занята делом, когда он в таком настроении!» Хаффенблэк вручает Нелл малярную кисть и ведерко с красной краской. Она начинает подкрашивать хомуты и оконные рамы фургонов. Краешком глаза она наблюдает за Тоби, который разворачивает новый задник для своего фотоаппарата. Она знает, что под его рубашкой скрывается цветущий сад. Воспоминания приходят внезапно, и она ощущает жар в промежности — Его рука на её бедре. Нежный укус за нижнюю губу. Она не смеет взглянуть на него. Что если он снова проигнорирует её? Мысль о том, что уголёк надежды может погаснуть во второй раз, невыносима. Она пытается сосредоточиться на мазках краски и криках Джаспера. «Начинается большая охота!» — рычит он, проходя между ними. И Нел склоняется над своей работой с опущенными глазами. «Я найду её!» «Я притащу ее сюда на цепи, как собаку!» «Я гарантирую, что она никогда не будет работать на другого шоумена!» Он вещает о газетных объявлениях с обещанием награды за поимку, о премиях для удачливых охотников. нел видит, как он тычет пальцем в своего рекламного агента и щеголяет своим богатством. Кто-то тихо подходит сзади, и она вздрагивает в ожидании приказа или грубой выволочки. Она прижимает потную ладонь к груди, где гулко колотится сердце. «Ты напугал меня», — говорит она. Тоби ничего не говорит и даже не улыбается, просто смотрит на нее так же, как в самый первый день, словно запечатлевая ее образ в памяти. «В чем дело?» — спрашивает она. Но облегчение от понимания того, что он все еще хочет ее, вызывает невольный смешок, щекочущий горло. Она проводит пальцем по облупившейся краски держа в руке липкую малярную кисть. «Он увидит нас!» — она повышает голос. «Тебе нужно уйти!» Он делает шаг вперед. Нал едва не убегает. В ее голове кружатся бессвязные мысли. Воспоминания о его обнаженном теле — тихий восторг от собственной дерзости. Его руки, гладящие ее талию, обнимающие ее. Должно быть, он чувствует частое биение ее пульса. Ей хочется что-то сказать, нарушить молчание, утихомирить тянущие ощущение в нижней части живота — Его большой палец нежно прикасается к мягкой коже между ее пальцами. «Я постоянно ошибаюсь», — говорит он, — «не могу думать». Она уже жаждет большего, тихих обещаний, которые Абель давал Брунет течение жизни, как в сюжетах дамских романов, которые она читала. «Я слышу его», — более настойчиво говорит она, — и Тоби отступает от нее. Она медленно выпускает в воздух из легких. Они смотрят друг на друга дольше, чем позволяют приличия У него такое округлое и мягкое лицо, словно кто-то стесал все углы и выступы. Из-за угла появляется Джаспер, и Нелл сразу же окунает кисть в ведерко с краской. У нее дрожит рука, и она оставляет красное пятно на старом оконном переплете. Она слышит, как уходит Тоби, ее охватывает внезапная слабость, и горизонт кажется нереальным, словно опрокинутый бокал.